ступень пятая решить мы дошли до самой удивительной точки нашего процесса до момента принятия решения ступень пятая это по сути и есть название нашей схемы принятие решения подкреплённого данными во-первых мы должны принять решение во-вторых мы должны донести его до всех в-третьих мы должны приступить к работе по притворению его в жизнь Принимая, и выполняя важное решение, мы должны помнить об этих трёх этапах, и, конечно же, о дата-грамотности. Читая данные, работая с ними, анализируя их и общаясь на языке данных, мы стремимся к одному принять правильное решение. Все навыки дата-грамотности, которые мы развиваем, нацелены именно на это. Читая данные, мы готовимся к дальнейшей работе с ними, работая с ними и анализируя их, Мы закладываем основу для того, чтобы донести свои открытия до других, а затем мы переходим к самому процессу принятия решения. Конечно, четыре элемента датаграмотности участвуют во всех четырёх первых ступенях нашей схемы, но в конечном счёте они ведут нас к пятой. Картина принятия решения пишется четырьмя уровнями аналитики. 4 уровня аналитики. Как правило, мы анализируем данные для того, чтобы принять решение. На дескриптивном уровне мы строим сводки, отчёты и визуализации, которые помогают нашим коллегам эффективно работать с данными. Переходя от уровня к уровню, мы должны искать решения, которые помогут всей нашей организации в путешествии по миру аналитики. На каждом из уровней мы можем использовать ступени нашей схемы, ведущие к принятию решения. Один из важнейших этапов процесса принятия решения сообщение о нём другим людям. Представьте себе, что знаменитый спортсмен изучил данные, узнал мнение семьи и друзей, учёл внешние и внутренние факторы и принял решение уйти из своей команды, но никому об этом не сказал. Возможно ли такое? Приведу в пример одного из моих любимых спортсменов Майкла Джордана. Те, кто следил за его карьерой, знают, что как-то он решил бросить баскетбол и уйти в бейсбол. Что толку в решении, если никому о нём не сообщать и не заниматься его выполнением? Это верно и для бизнеса. Давайте вернёмся в наш туннель. Мы можем спросить, получить данные, проанализировать их, интегрировать и наконец принять решение, но держать его при себе. Скорее всего, это закончится плохо для всех, кто имеет отношение к процессу. Нет, мы должны вовремя вводить всех заинтересованных лиц в курс дела, а после принятия решения собрать вокруг себя нужных людей и начать воплощать его в жизнь. И это возвращает нас к четвёртому элементу data грамотности общению на языке данных и свободному владению данными. Мы выходим на прямой путь к более эффективным решениям, подкреплённым данными. Сообщив о своём решении, мы должны приступить к работе. Мне очень нравятся марафоны. Я знаю, где раздобыть множество нужных данных, которые помогают мне решить, какие забеги выбирать, как тренироваться и так далее. Допустим, я задаю себе важный вопрос: в каком забеге мне стоит участвовать? Могу ли я выбрать самый сложный 160-километровый ультрамарафон? Могу. Я задал вопрос, получил данные, проанализировал необходимую подготовку. интегрировал мою персональную информацию, например, о перенесённых травмах, и решил участвовать в забеге. Я даже объявил об этом на своей страничке в любимой соцсети. А если после этого я сяду и буду сидеть сложа руки, это значит, что я не опубликую своё фото с пряжкой ультрамарафонца. За завершение ультрамарафона дают медали в виде пряжки от ремня, и меня закидают тухлыми яйцами. Я сделал всё, что было нужно для принятия решения, но приняв его, так и не приступил к делу. Итак, пройдя все ступени схемы принятия решения, не забудьте, что его ещё нужно выполнить.